Глава 17. Мы заняли трапезную, Видогор выставил оттуда всю челюсть. осталась только старая нянька, глухая бабушка. Что за таинственность? Ярушка. После недолгого молчания начал наставник. Ты чаром с измольства обучалась, и, может, матушка твоя не подумала предупредить, али не успела. Но не все свои умения нужно на людях показывать. Чародеи недавно в мире живут, на Руси так же. А когда к нам вера новая пришла, стали поговаривать, что от лукавого силы наши. Да только кудесниками князья да бояре были. Их в монастыри не сошлёшь, на костер не отправишь. Притихли до времени патриархи, но нынче церковь большую власть взяла. Чародеи не хоть и живут долго, от хвори страдают редко, а все люди — смертные. И когда появляется кудесник с чарами небывалыми, не задерживается он долго на свете этом — Так и с Федором случилось, братом Александра. Редкой силой был юноша. Земля ему послушна была. Видел это возле городища обрывы такие, что ни человеку, ни зверю не одолеть. Княжич там чарами своими Новгород защитить пытался. Оно и правда неприступен стал берег. А тогда ему ведь 12 лет едва минуло. Оба они вместе с Александром в учениках моих ходили. Только у Федора уже с десяти лет чары алыми стали. Был бы жив сильнейшим сталкудейстником в государстве нашем. Что с ним случилось? Болезнь неведомая. Слег в один день. Ни есть, ни пить не мог. Лучшие лекари за жизнь его бились. Александр безотрывно сидел у ложа брата, силами своими помогая. Выходит, один чародей может лечить другого? Нет, не лечение это. Хворьму убирать не в силах. Только телу помочь немного. Но Коли кудесник силой земли владеет, ему огневик или чародей воздуха не сильно-то помочь может. Своя нужная стихия, родная. Созывали тогда и тех, кому волжба земная подвластна, все было напрасно. На третий день отошел Федор. А при чем здесь церковь? Они народу толкуют, что все по воле свыше делается, а тут чародей, да мальчишка совсем, который город укрепил так, что по сию пору там хода никому нет. И чародеев немало, кто огнем владеет, кто водой управляет, ветром опять же. И получается, человек сам по своему разумению жить может, и природа его воле подвластна. А власть церкви ой как нужна, иначе кто туда ходить будет? Ты видела, где сидел владыка наш во время пира? Рядом с князем. Тут и оно, как равный, понимаешь? Среди церковников нет чародеев? Есть и стараются не ребятишек, одаренных к себе прибрать, пока княжьи люди не прознали. «Подожди, наставник, а князья? Они же из них кукол послушных делают. Это и не жизнь вовсе. Может, так лучше? При монастыре остаться, как нормальный человек?» «И в этом своя правда есть», — согласился Видогор. «Только вот в чем дело. Церковь князей обязала списки рожденных чародеев давать. За жизнью их следят особо. И стоит только появиться кудеснику, чья мощь велика, как постигает его безвременная кончина. Заметили люди, что перед этим дьяки или ещё какие попы в дом приходят. Беседы душеспасательные ведут. Федор после того, как он тот обрыв своими чарами создал, сам владыка наставлял, что день нельзя человеку вмешиваться в дела божьи. Не то кара последует неминуемая. Фёдора на княжине в Новгороде посадить должны были. Старший сын самого великого князя. Не уберёг я его. Старец уронил голову на руки. Видно до сих пор переживает наставник потеря своего ученика. Боюсь я за жизнь твою, Ярушка. Видогор поднял на меня взгляд, в котором сквозила боль. Перед другими мощь свою не показывай, девонька. Церковь она властью делится, не привыкшая. Но как же мне тогда людям помогать? Александр тоже чарами алами владеет. Он покорен воле владыки. После того, Пира долго расспрашивал меня, наш патриарх, о тебе. Никто не ожидал, что к своим летам тоже уже алой овладеешь. То, что вчера случилось, боюсь, доложит патриарху. И по мою душу явится. По коже пробежали мурашки, как-то не хотелось умирать. Зачем? У Евсея Лукьяновича и так Диаг живет. Я не видела его. А он во время каждой трапезы был, не распознала. Странно, да иной раз с народу за обедом и ужином много было. Внизу стола сидел и скарбник боярский, ключница и еще кто-то. Примечание автора. Скарбник, казначей. Ты, продолжил наставник. Пришлое. А тебе дьяк ваш отписывался Владыке, что чары калому склонны. Однако княжна сила великой не имеет. Хороший он человек. Уберечь старался. Александр послушан воле церкви. А тебе же ничего не ведомо. А на перу я видел, с каким страхом наблюдал за тобой Владыка, укрывший за столом княжеским. Я буду осторожна. Ты уж постарайся, Ярушка. Засиделись мы с тобой. Иди почевать, княжна. С тяжелыми думами легла я в кровать. Церковь вторая власть в государстве. Если не понраву им придется мои задумки, то кто меня спасет? Не объясни, что я как лучше хотела, а до их интриг мне и вовсе дела нет. «Мне бы в Словенск вернуться, людям помочь». Воспоминания княжны пробудили во мне жалость и страх, заставший родной землю. Тоска накатывала, когда в мыслях видела я просторы вотчины. Реку Бдеху, Словенские ключи, Городищенское озеро. Там любила бывать мама. Странно, я помнила своих настоящих родителей и тосковала по ним. Но матушка с отцом Яромилы будто стали мне родными. Тяжело прошла ночь, муторно. Кошмары не давали спокойно спать. Все мерещились мне люди в рясах, пытавшиеся догнать меня. Перед рассветом проснулась я в холодном поту. Княжна? подскочила Малуша. Уже расхворалась. Всю ночь мечешься, стонешь. Сон дурной, не более. Подай мне водиться и готовь одежду. Я вышла во двор, на небе еще мерцали звезды. Осторожнее быть стоит, но свои занятия не заброшу, хоть понять, на что способна. В голову мне пришла интересная мысль: Тяжелые глыбы поднимать не могу. Помощь видогора нужна, а если делать ледяные кубы прямо один на другом. Некрупные куски льда мне подвластны. Сотворила высокий куб и над ним начала делать другой. Как раньше до этого не додумалась, кристаллы льда послушно собирались в нужную мне конструкцию. Отлично! Теперь наше строительство пойдет быстрее. Пока я буду возводить стену, видогор сметет мне снега с городских улиц. Раненько, так княжна поднялась, раздался голос старца. Наставник, смотри, как ловко получается, как раньше не сообразила. Верно, видого смотрел мои кирпичи. Все ждал, когда своим умом дойдешь, рассмеялся он. Так ты и раньше о таком ведал? Отчего же молчал? Не каждое знание надо преподносить готовым. Чародей должен свою силу испробовать, смекалку проявить. И шары, как вчера я сделала, тоже можешь наколдовать. Нет, мне раньше в голову такое не приходило. Идем, ждут нас уже в трапезной. Я попросил пораньше собрать на стол. Мы перекусили горячий каши с блинами и, одевшись, пошли к слободе мастеров. Радим уже был на месте. Ночью шел снег, и наша стена теперь напоминала часть сказочного терема Морозко. Мастер, ты совсем не спишь? спросила я Коваля. Как не придем, а уже на месте. Поспишь тут, проворчал Радим. Князя все нет и близёхонько изба моя. «Почитай сразу на первой улице», — махнул он в сторону слободы. Мастера и жили, и работали там. Я огляделась. За ночь выпало немало снега. Хорошо. Наличие строительного материала сильно упрощало мою работу. Пока собирала по кирпичикам стену, мастера сновали туда-сюда с какими-то железяками в руках. «Радим, чего твои люди задумали?» Полюбопытствовала я, не выдержав. «Готовимся. Неровен час к Новгороду подберутся». «Мы народ простой, нам мечей не положено. Топоры точим, рогатиным мастерим, все в дело пойдет. «Вы же ковы, и у вас оружия нет?» — удивилась я. «Дорогие они, мечи-то. Да и топорами биться нам сподручнее. А мне покажешь ваше владение?» «Зачем девица? Там украшений нет. Тебе бы лучше до купеческой стороны». «Раз княжна говорит, значит, в том надобность имеется». Встрел недовольный видогор. Радим масекся. Ежели так, то милости просим, Ярамила Владимировна. От разговора нас отвлек мальчишка, мчавшийся на мелкой лошаденке. Он с размаху подлетел к нам, чуть не задавив Радима, который вовремя успел отскочить в сторону. Ты чего творишь, улух? Зенки повылазили? Сейчас я тебя ботогом отхожу. Разъяренный коваль двинулся на мальчишку. Стой, деть Радим! Дозорные приехали. Левонцы на Новгород идут, а князя-то все нет. Ты ж куда так несешься? За вами, Владыка, велел всех чародеев собрать. Мы переглянулись с Видогором. Идем, княжна, медлить не будем. Куда сказал Владыка прийти? Так в городище? Мальчишка развернул коня и помчал дальше. Радим подошел к нам. Обождите, малость. Сейчас Сани вам раздобуду. Чай пешком до да городища далековато. Снова мне предстоит ехать в княжеские хоромы, только уже не на пир.